телевизор лежал на спине с открытым ртом. Время от времени он слабо повизгивал, будто мошка скулила. — Попробуйте еще раз, мистер... — Темно-авокадовый, мистер белый. — Что, правда, есть такой цвет? — Да, мистер белый, — ответил мистер темно-авокадовый, не очень уверенно. — Тогда попробуйте еще раз, мистер темно-авокадовый. Мистер темно-авокадовый чрезвычайно неохотно потянулся к рту лежащего. Его пальцы были в дюйме от цели, когда левая рука фигуры, похоже, сама собой протянулась и сжала их. Судя по звуку, треснула кость. — Я ощущаю чрезвычайно сильную боль, мистер Белый. — Что у него во рту, мистер Темно-авокадовый? — Похоже, термически обработанный ферментированный зерновой продукт, мистер. Белый чрезвычайно сильная боль продолжается. Разве я не запретил есть, пить и проводить ненужные эксперименты с сенсорным аппаратом? Да, мистер Белый, запретили. Ощущение, называемое чрезвычайно сильной болью, о котором я уже упоминал, стало очень острым. Каковы мои дальнейшие действия? Понятие приказа было еще одной новинкой, незнакомой ревизорам. Они привыкли принимать коллективные решения, причем только тогда, когда вариант... «Не делать ничего» оказывался совершенно невозможным. Если решение принято всеми, значит, за него никто не отвечает лично, а стало бы и винить некого. Но тела понимали, что такое приказ. Это явно был один из элементов, делающих людей людьми, и потому ревизоры решили подойти к нему в исследовательском духе. В любом случае выбора у них не было. Они испытывали чрезвычайно разнообразные чувства, когда им приказывал человек с острым оружием в руках. Просто удивительно, как плавно первый порыв посоветоваться и обсудить переходил в горячее желание сделать то, что приказывает держатель оружия. — А вы не можете его убедить отпустить вашу руку? — По-видимому, мистер Белый, он без сознания. Глаза у него заплыли кровью, он производит тихие звуки наподобие вздохов. «Однако его тело, кажется, полно решимости не отдавать хлеб. С вашего позволения, я хотел бы снова вернуться к проблеме невыносимой боли!» Мистер Белый сделал знак двум другим ревизорам. Они, приложив некоторые усилия, освободили пальцы мистера темно-авокадового. «Нужно получше изучить боль», — сказал мистер Белый. Перемещица упоминала об этом явлении. «Мистер темно-авокадовый, мистер Белый, продолжается ли ощущение боли?» — Мне кажется, что руки у меня одновременно холодные и горячие, мистер Белый. — Как странно, — сказал мистер Белый. — Я вижу, что боль нужно тщательно исследовать. При тех словах в голове у мистера темно-авокадового пронзительно завизжал какой-то маленький голосок. А мистер Белый тем временем продолжал. — Какие еще продукты питания существуют? — Познаем название 3719 продуктов питания, — сказал мистер индиго фиолетовый выступая вперед. Он стал специалистом по вопросу еды. Это была еще одна новинка. Раньше у ревизоров не было специалистов. Что знал один из них, то знали все. Ведь если кто-нибудь знает то, чего не знают другие, он становится в каком-то смысле отдельным. Отдельные индивидуумы могли умереть, но знание также давало носителю определенную власть и повышало его ценность. Так что можно было надеяться и избежать смерти. Вместить все это было нелегко, и у мистера Индиго Фиолетового, как и у многих других ревизоров, уже проявились различные тики и подергивания. — Назовите один, — приказал мистер Белый. — Сыр, — четко ответил мистер Индиго Фиолетовый. — Это гнилые выделения молочных желез крупного рогатого скота. — Мы найдем некоторое количество сыра, — сказал мистер Белый.